Глава 14. Манипулятор. Да, я поставила на мой телефон какой-то блокиратор, чтобы предотвратить дальнейшие взломы. В то время как мой мозг постоянно вертелся вокруг нюдсов, да, я в принципе забеспокоилась о том, что у этого типа есть какой-либо доступ к моему телефону. Он мог просматривать все мои сообщения, иметь доступ к моей банковской информации, отслеживать мои звонки и находить меня везде, куда бы я ни пошла. Кажется, с каждым днем я начинаю ценить Даю все больше. Она обеспечила мне чувство безопасности, которого я даже не подозревала, насколько мне не хватало. Думаю, я сделаю ей предложение или что-нибудь в этом роде. Тем не менее, я больше никогда в жизни не буду делать свои голые фото, но это не такая уж большая цена. Чтобы обеспечить себе хоть какое-то подобие комфорта, я решила убрать камеру из своей комнаты. Мне просто придется воздержаться от хождения по дому голышом, пока с этим гадом что-нибудь не сделают. А если бы еще лучшие друзья Арча не были за занозами в моей заднице, то, может быть, по ночам я смогла бы спать час-другой. Остаток дня мы провели в тишине, работая. Пока, да, я занималась своими делами, я вытащила все фотографии в этом доме и перебрала их. Понятия не имею, что на самом деле я ищу. Может быть, фото Джиджи с каким-нибудь другим мужчиной, кроме моего прадедушки. После часа поисков я выяснила, что она всегда указывала на обратной стороне фотографии имена людей, запечатленных на снимке, и год, в который он был сделан. Я искала имя Роналда, но так и не нашла его. «Скоро Хэллоуин! Мы ведь пойдем в этом году на ярмарку привидений?» — спрашивает Дая. Она стоит у моей входной двери, собираясь возвращаться домой на ночь. Я смотрю на нее с укором. «Хэллоуин — это вся моя жизнь, да я? Конечно, мы пойдем на гребаную ярмарку привидений». Сколько себя помню, Хэллоуин всегда меня завораживал. Эти существа и жуткие лица, выпрыгивающие страшилы из-за угла и надвигающийся ужас от того, что должно произойти что-то кошмарное. У меня какая-то нездоровая одержимость всем этим». Мама отправляла меня на психотерапию именно из-за моего увлечения страшными фильмами. Она думала, что я психопатка, но на самом деле я просто получаю удовольствие от чувства страха. Я считаю, что это на шаг выше, чем иметь психические отклонения, но терапевт с этим не согласилась. Я слишком часто слышала, как мама говорила отцу, что я ненормальная, что со мной что-то не так. Никому в здравом уме не нравится быть испуганным. Но не мне. Я люблю это. Вот почему иметь преследователя — самое ужасное для такого человека, как я. Я склонна слишком сильно наслаждаться страхом. Моя любовь к ужасам однажды приведет к тому, что меня убьют. Я словно создана для того, чтобы меня преследовали. Маленькая мышка. Это имя теперь всегда будет преследовать меня. Я не добыча. Нет. Сатанинские связи снова приезжают в город. И у них появились новые дома с привидениями. Напоминает да, я возвращаю меня в настоящее. Сатанинские связи это передвижная ярмарка, которая приезжает в город ежегодно. Она остается здесь на две ночи, а затем отправляется в следующий город. Они ставят кучу аттракционов и домов с привидениями. Мы с Дайей ходим туда исключительно по религиозным соображениям. После первых нескольких лет посещения подобных мест стали предсказуемыми. Они меняют их каждый год, и в настоящее время у этой передвижной ярмарки одни из самых лучших домов с привидениями в стране. «Ты уже знаешь, что я буду первой в очереди к ним?» «Да, мы это знаем, Ненормальное. дразнит она. Несмотря на то, что раньше это слово было любимым оскорблением моей матери, я больше не обращаю на него внимания. Множество мужчин называли меня «им», после чего отчаянно умоляли позволить трахнуть меня снова. Слово «ненормальная» для меня давно приобрело совершенно новое значение. Сейчас мне нравится это имя. Да, и уходит, как только мы утверждаем планы на вечер Хэллоуина. Ярмарка приедет лишь через несколько недель, но у праздника есть свои ярые поклонники, которые собираются каждый год. Доходило до того, что как-то пришло так много людей, что организаторам пришлось ограничить количество мест. И теперь ярмарка проходит как концерт, чтобы избежать образования очередей за пределами ярмарочного комплекса. Как только билеты будут распроданы, туда уже не попасть. К счастью, на моей стороне есть компьютерный гений, и она достает нам билеты еще до того, как они поступают в продажу. Как только за Дайей захлопывается дверь, у меня звонит телефон. Думая, что это пишет Дайя, что она что-то забыла, Я вытаскиваю мобильник и открываю сообщение, не обратив внимания на его отправителя. И как только я вижу сообщение, мое сердце падает. Готова к наказанию, мышонок. Я поднимаю взгляд и подбегаю к окну. Снаружи его нет. Да, я как раз выезжает с подъездной дорожки, ее автомобиль набирает скорость, и задние фары исчезают среди деревьев. Я разворачиваюсь, переживая, что он обнаружил другой способ проникнуть в мой дом. Или что он уже в доме и был тут все это время. «Зачем ты это делаешь?» — пишу я. Его ответ приходит не сразу. Я жду с затаённым дыханием, а когда понимаю, что не свожу глаз с телефона, едва не швыряю его от себя через всю комнату. Наверное, он специально заставляет меня ждать. Наконец, мой телефон пищит. Я заставляю себя подождать минуту, прежде чем открыть сообщение, просто чтобы позлить его. Ты водишь. Будет справедливо, если я позволю тебе ощутить это чувство. Я сглатываю. Через меня пробегает нервный импульс, пока я решаю, что ответить. Ты так красиво, когда напугана. Я роняю телефон. Испытывая смущение и молясь, чтобы он не заметил моего промаха, я снова бросаю взгляд в окно. Там по-прежнему никого нет. «Где же он, черт возьми?» Как будто читая мои мысли, он присылает еще одно сообщение. «Я так близко, что чувствую твой запах». Мои руки дрожат, пока я читаю его СМС снова и снова. От паники слова начинают расплываться перед глазами. «Он где-то здесь, в моем доме». Я бросаюсь на кухню, хватаю свой верный нож и мчусь обратно в гостиную. Он еще не появился, но я уверена, что он это сделает. С колотящимся сердцем и дрожащими руками я сажусь на край кресла качалки, предопределяя свою судьбу. На экране появляется сообщение, и я тут же жалею об этом. Хватит быть трусишкой. Давай, выходи. Мне хочется отмотать время назад. Сверху надо мной раздаются шаги. Я сглатываю и поднимаю голову, словно могу видеть сквозь потолок. Шаги направляются в сторону моей комнаты. Телефон жужжит. «Найди меня». В этот самый момент я начинаю сомневаться в своем рассудке. Не раздумывая, я поднимаю свою задницу и делаю шаг в сторону лестницы. Чутьё подсказывает мне бежать навстречу опасности, а не прочь от неё. «Бог, это снова я. Нам, правда, стоит поговорить о поступках, которые ты заставляешь меня совершать. Я даже не уверена, что верю в нее, но если она существует...» то кто-то обязан набить ей морду за то, что она сделала меня такой, какая я есть. К счастью, здравый смысл возвращается, и я не даю себе подняться на второй этаж и отправиться на поиски сумасшедшего в своем доме. Разумнее всего было бы позвонить в полицию. Он не сможет выбраться незамеченным отсюда. Единственный выход из поместья — через лестницу. Он не сможет прятаться вечно. В данный момент меня даже не волнует, что полицейские могут не поймать его. Если его увидит кто-то еще, этого будет достаточно, чтобы они, наконец, восприняли мои слова всерьёз». Телефон снова вибрирует. Слишком напугана маленькая мышка. Словно бросая мне вызов, он хлопает дверью. Я вздрагиваю от шума, сердце подскакивает к горлу. Даже если бы я хотела закричать, я бы не смогла произнести ни звука. Моя грудь беспорядочно вздымается, страх становится все сильнее. «Я звоню в полицию», — набираю я. Даже сквозь стены я чувствую осуждение. Вот она, я. Называю его слабаком и требую, чтобы он вышел. А потом, когда ситуация меняется, я угрожаю вызвать полицию. Потому что это умный поступок, тупица. Так какого хрена я чувствую себя настолько глупо, делая это? Как такое возможно? Помнишь, что я сказал в прошлый раз? Разве я могла забыть? Чем больше я его не слушаю, тем тяжелее мое наказание. Я закусываю губу всерьез раздумывая о том, чтобы подняться наверх и пойти искать его. И дрожащий вздох. Передо мной стоит выбор, и я уже знаю, что выберу неправильный вариант. Я сдаюсь и начинаю печатать. Я иду козел. В одной руке держу телефон. В другой нож. Я ни в коем случае не собираюсь снова оказаться идиоткой и бросить свое единственное оружие. Он будет зажат в моей руке так же крепко, как и воткнут в его лицо, когда я его найду. Я тихо поднимаюсь по ступенькам. Хотя не уверена, имеет ли значение, слышит он меня или нет. У меня жуткое предчувствие, что хоть я сейчас и иду его искать, он найдет меня первым. В моем желудке появляется знакомое пьянящее чувство. Оно бурлит, словно алкоголь в пустом желудке. На лбу выступает пот, а во рту такое ощущение, будто я наглоталась песка. Я чертовски напугана. Ряд бра по обе стороны коридора отбрасывает достаточно света, чтобы понять, что он пуст. Включаю фонарик на своем телефоне и начинаю с первой комнаты. Медленно прокрадываюсь в каждую из них, оглядываясь по сторонам, прежде чем продолжить поиски. Проверяю за дверями и в каждом углу. Самая страшная часть — это шкафы. Открывая двери, я знаю, что могу очутиться лицом к лицу со страшным незнакомцем — мужчиной, который хочет наказать меня. На глаза наворачиваются слезы, когда я обнаруживаю, что первый шкаф пуст. Мое бедное сердце в данный момент даже болит от сильного сердцебиения. Не думаю, что столько ужаса в моей крови полезно для здоровья. Тем не менее, я иду дальше и выясняю, что две следующие комнаты тоже совершенно пусты. На втором этаже остались еще две комнаты и ванная. И, наконец, дверь в самом конце коридора, ведущая на чердак. Если он там, то пусть там и остается. Я ни за что не полезу на чёртов чердак искать его. Я с радостью приму поражение. Сделав глубокий вдох, останавливаюсь перед своей спальней. За исключением чердака, это единственная комната в коридоре с закрытой дверью. Что он сейчас испытывает? Стоя по ту сторону, пока ждет, когда я войду. Роли поменялись, и на этот раз я замираю за дверью. Тем не менее, в ужасе остаюсь я а он спокойно ожидает меня, предвкушая все то, что он собирается мне сказать. Что собирается сделать со мной? Как он собирается причинить мне боль? Наказать меня? Выпрямив спину, я поворачиваю ручку и открываю дверь. К моему горлу подбирается крик, когда она распахивается. Он даже не пытается спрятаться. Мои балконные двери широко распахнуты, и в спальню льётся лунный свет. Там, окутанная белым светом, стоит темная фигура. Моя тень. Он смотрит на меня со зловещей улыбкой на лице и сжимает в руке нож. 13 марта 1945 год. Роналдо взял меня с собой в мини-отпуск. Я сказала Джону, что у меня девичий уикенд с подругой из школы Сера — Учитывая, что я уже проводила так выходные, он мне поверил. Я чувствую себя виноватой, но не настолько, чтобы остаться дома. Я так счастлива, когда я с Роналда, так увлечена. Эти выходные были совершенно волшебными. Хотела бы я, чтобы Сэра была вместе с нами, но это ужасно с моей стороны, так ведь. Я люблю Джона, и я бы ни за что не хотела, чтобы Сэра лишилась его. Он чудесно к ней относится. И моя Сера будет чувствовать себя одиноко без него. Я не отберу ее у него. Но иногда мне хочется, чтобы она узнала и Роналда.